Лизи. 7 июля, вторник. Было всего полдевятого, когда я направилась в кабинет Пола Гастингса. Абсурд по меркам манхэттенских юридических фирм, где если засиделся в офисе за полночь, принято на следующий день приходить на работу не раньше 10:00 утра. Сам Пол приходил рано утром и уходил очень поздно. Но он был не просто бывший обвинитель, но и бывший старшина спецназа, который в свободное время бегал ультрамарафоны. Он не привык валять дурака. Я начала сомневаться в своём решении. Стоило мне последний раз свернуть за угол и увидеть стол перед кабинетом Пола, вместо его обычный приветливый полноватый секретарьша за компьютером сидела жёсткая и язвительная Глория и яростно что-то печатала. Я совсем забыла, что секретарьши Пола удаляют желчный пузырь. Было слишком рано, и я слишком нервничала, чтобы общаться сейчас с Глорией, которая объелась на меня с того самого дня, когда я вежливо отказалась, чтобы её навязали мне в качестве полноценного секретаря. Недавно ее бывший начальник уволился, и никто больше не захотел с ней работать. В итоге Глорию понизили с должности секретаря-партнера до секретаря в приемной на неполный рабочий день, а потому она помогала мне в первые дни в Янг-Энд-Крейн. Но я не могла больше выносить ее постоянные жалобы на погоду, на синусит, на какого-то старпера, который не уступил ей место в метро. Может, Глория и не была виновата в том, что так несчастлива, но она и работу свою выполняла тяп-ляп. По слухам, ее давно попросили бы на выход, если бы она заранее не пригрозила, что подаст в суд за дискриминацию по половому признаку. Зная Пола, можно было предположить, что он сам попросил назначить ему Глорию, чтобы он мог оценить ситуацию. «У себя?» Спросила я, мотнув головой в сторону открытой двери в кабинет Пола. Но, разумеется, Глория закатила густо накрашенные глаза. Явился с утра пораньше, чтобы проверить все отчёты о работе практикантов по оказанию бесплатных консультаций. А всё потому, что два практиканта добавили себе пару часиков, когда играли в гольф в Chelsea Piers. Безобидно же, но Пол жаждет крови. В итоге только и делает, что орёт. Да, это именно то, что могло вывести Пола из себя. К этике он относился ещё более маниакально, чем к работе на износ. Он увольнял юристов из-за меньшие прегрешения. Накануне моего прихода он умудрился даже вытурить одного из партнёров за неприличное поведение. Что под этим подразумевалось, никто, похоже, не хотел уточнять. При этом Полу нравилось считать себя чужаком в этом корпоративном мире, а значит, отщепенцем в «Янг энд Крейн». Гремучая смесь. Я пошла к двери и еще сильнее засомневалась насчет Зака. Вряд ли тот факт, что я водила дружбу с человеком, обвиняемым в убийстве жены, хорошо меня характеризует. Кроме того, когда я однажды слышала, как Пол обсуждает возможность отдать дело юристам, он был в ярости от одного только предложения, а мне не хотелось, чтобы его ярость обрушилась на меня. Пол сидел лицом к двери, сгорбившись. Его седые волосы были аккуратно подстрижены под ежик. Он был в прекрасной физической форме, а его выдержанная, как хорошее вино, привлекательность с годами лишь усилилась. Я судорожно вдохнула и напомнила себе, что этот разговор — всего лишь формальность, чтобы я могла перейти к следующему шагу и найти для Зака нормального адвоката. Наконец, я решительно постучала в дверь. «Войдите!» — гаркнул Пол, не поднимая головы. Я увидела, что он, сдвинув очки для чтения на кончик носа, собирает небольшую деревянную головоломку, которая лежала у него на коленях. Я остановилась прямо перед его огромным столом, на котором всё лежало на своих местах. На низком шкафу за его спиной стояли фотографии его четырёх детей, учившихся в колледже, и его прекрасной первой жены, уже не молодой. Кажется, я слышала от Мэри Джо, что все его последующие жены были значительно моложе, но он питал особую любовь именно к первой. Подарок от старшего сына, пояснил Пол, не отрывая взгляда от деревянного блока. Сенегальская головоломка. Он там живет. Эту штуковину невозможно собрать. Возможно, он прислал ее, чтобы меня помучить. Очень в его духе. Наконец он поднял голову и с надеждой глянул на меня поверх очков. Хочешь попробовать? Прости, я не сильна в головоломках. Эх, протянул он с явным разочарованием. Мне часто казалось, что пол меня оценивает и приходит к выводу, что я недостаточно хороша. Но с такой же досадой он смотрел на большинство людей. Никто не дотягивал до высоких стандартов пола. Может, это объясняло и то, что он трижды разводился. Держа головоломку в одной руке, Пол свободной рукой достал какие-то бумаги из аккуратной стопки, положил на угол стола передо мной и вернулся к своему занятию. «Твои правки в ответ Министерству юстиции сделали письмо лучше, но все равно у нас не позиция, а полная хрень». «После того, как Сэм уснул, я дописала таки письмо и отправила Полу. Это было в два часа ночи». Сейчас половина девятого, а Пола уже изучил документы. Вот основная проблема в Yang Crane. Как бы усердно ты ни работал, всегда найдётся тот, кто работает ещё усерднее, а Полу особенно трудно обскакать. Когда я впервые появилась в компании, то работала сразу с несколькими разными партнёрами. В последнее время, правда, я работала только с Полом. Мы функционировали как мини-практика по консультированию белых воротничков внутри Yang Crane. При этом я делала большую часть работы, а Пол критиковал мою работу и меня. Общение с Полом выматывало, однако он освободил меня от необходимости с ловкостью фокусника выполнять все возможные требования партнёров, с чем сталкивались другие юристы. Однако я понимала, что это ничуть не облегчит мой путь к должности партнёра, когда подойдёт время. Гесть и если такое вообще случится. Партнёрство предполагает наличие множества союзников и грамотной политической стратегии, а меня не интересовало ни то, ни другое. Тем не менее, тот факт, что последние 4 месяца я достаточно хорошо справлялась, чтобы пол перестал изводить меня своей бесконечной критикой, самое настоящее чудо. Томас, мой помощник, рассказывал мне истории о десятках старших юристов, с которыми пол расставался всего через пару дней. Согласна, сказала я. Доводы не слишком сильные, но единственные, какие есть. Другими словами, клиент, клиент Yang and Crane, наш клиент совершенно точно виновен, а всё, что мы написали, лишь попытка замаскировать этот факт. Как говорила моя начальница Мэри Джо, если обвязать кучу дерьма бантиком, тяжелее будет смыть. Да, я так и думал. Ха. Победанов снова вскликнул пол с треском, собрав головоломку. Он выдрузил её на край стола, будто поставил какой-то знак препинания, а потом какое-то время разглядывал, прежде чем успокоиться. "Смею предположить, потому как ты нервно мнёшься тут, это письмо в министерство не единственная причина твоего визита. Не единственная", яскрестила руки на груди, снова расцепила их, поскольку пол считал такую позу проявлением слабости. У меня есть вопрос относительно наших внутренних регламентов. Внутренних регламентов? Пол ухмыльнулся. Ради всего святого, да у нас тут даже нельзя уволить сотрудника за противозаконное поведение. Внутренние регламенты чушь собачья, если тебе интересно моё мнение. Он помолчал, недовольно похтя. Но я постараюсь сделать всё, что в моих силах, выкладывая Насколько я помню, старшие юристы не могут брать себе собственные дела, начала я. Один мой друг попросил меня о помощи, и я ему всё это рассказала, но хочу удостовериться. "Ты права", сказал Пол. "Нам нужен хоть какой-то контроль качества, а то у нас тут один придурок пытается засудить какой-то алкомаркет в Верхнем Весайде, поскольку его дядя из-за него спивается". Может, мне и не по душе многое ерунда, которой они тут занимаются, но, по крайней мере, Янг Энн Крейн не навязывают юридические услуги жертвам несчастных случаев. Что там у тебя за дело? Уголовное. Пол сощурился, откинулся в кресле. Что там конкретно? Арестовали приятеля, с которым я училась на одном курсе на юрфаке. Начала я. Но дальше нужно было переходить к главному, к преступлению. Лучше всего было выложить всю информацию. Обвинили в нападении на офицера. Он утверждает, что это случайность. Его жена погибла, и он был в шоке. Он не специально ударил офицера. Брови пола взметнулись вверх. Он прижал к губам кончики указательных пальцев, сложив руки. Погибла? Чёрт, он заинтригован. Убита. Пока что моему другу не предъявили обвинения в связи с ее смертью, но вероятно предъявят. В любом случае ему нужен адвокат. Очевидно, я не гожусь на эту роль, но он. Почему? Пол пристально посмотрел на меня. Почему не гожусь? Ну да. Ты теперь адвокат защиты или нет? И тебя бы не взяли, если бы ты не была хорошим адвокатом. Ох, мы ступили на опасную территорию. Пол принудительно примирился с тем, что пришлось переключиться с обвинения на защиту. Он разозлится, если поймёт, что я не способна сделать то же самое. Да, но мой опыт ограничивается экономическими преступлениями. Пока ты работала в прокуратуре, ты занималась и другими уголовными преступлениями, как и все. Это правда. Я 3 месяца проработала в отделе по борьбе с общеуголовными преступлениями в Южном округе сразу после юрфака. Но все преступления, с которыми я имела дело, были не насильственными. Вообще-то я даже гордилась тем, как ловко я избегала крови и увечий, поднимаясь при этом по карьерной лестнице без затруднений. Меня даже повысили и перевели в отдел по противодействию мошенничеству, где в поле зрения не попадалось ни капли крови. В основном я занималась нарушением миграционного законодательства и обвинениями в хранении и торговле наркотиками, но никогда не сталкивалась с убийствами, сказала я. В любом случае, насколько мне известно, Янг энд Крейн не берут тяжких насильственных, так что А где это случилось? В Центр Слоп, ответила я. В Бруклине, да? Пол кивнул по-прежнему щурясь. Сам я рос в проспект Леферц, а детей растил в Бруклин-Хайтс. Я внезапно ощутила, что ключ выскальзывает из моих пальцев и вот-вот провалится в щель между половицами. Я перестала контролировать то, что привело меня в кабинет Пола. Перекрёстный допрос вёл куда более опытный человек. Как бы то ни было, моему другу очевидно полезнее был бы адвокат, у которого есть опыт в делах об убийстве. Э, я так понимаю, ты ему это сказала, уточнил пол. Да, сказала. А он что? Сказал, что его это не волнует. Он хочет, чтобы его интересы представляла именно я. Я пыталась придать голосу твёрдости. Он просто не в состоянии ясно мыслить. Ему нужен кто-то, кому он может доверять. Мне так кажется, что он очень даже ясно мыслит, возразил пол. И совершенно точно ему нужна ты. В том, как он это произнес, явно чувствовался вызов. Так чего же ты боишься? Страх — еще одно запрещенное у Пола чувство. Он испуган. У меня неприятно сжался желудок. Понятное дело, — буркнул Пол. Мы-то с тобой знаем, что невиновные то и дело попадают в тюрьму. Даже мы лично парочку таких засадили. Нет, — подумала я. Если бы я так считала, то уволилась бы давным-давно. Как может Пол на голубом глазу говорить такие вещи? Вернемся к моему первоначальному вопросу. Так почему же не ты? Потому что я никогда не занималась и не буду заниматься делами об убийстве. Я даже не могу объяснить толком причину. Кроме того, моя жизнь и так в полном раздрае. Но я не могу ничем из этого с тобой поделиться, чтобы тебя не разочаровывать. Я старший юрист, а не партнёр. Ты же сам говорил, что старшие юристы не берут себе собственных дел. Пол взял со стола ручку, повертел в пальцах. Да, ты не партнёр пока что. Его глаза тревожно поблескивали. Но я-то партнёр. Я не говорю, что готов работать ночи напролёт вместе с тобой, но я готов оказать содействие. Хоть то тресне, я не понимаю, как этот разговор закончился тем, чем закончился, предложением представлять Зака. Ладно. Здорово, пробормотала я, поскольку Пол, похоже, ожидал благодарности. Моё сердце гулко колотилось. Кто твой друг? спросил Пол, то есть наш клиент. За Грейсом, ответила я. Основатель, я слышал это имя, перебил меня Пол основатель логистической компании. Я читал о ней в Гарвард Бизнес Review. Зак. Да-да, она. Чтобы компании могли отправлять заказы, как Amazon. В его голосе звучала презриливость. Почему народ не может просто закупаться в магазинах, как в старые добрые времена? Да потому что они впахивают сутками на пролёт на таких, как ты. Зак уже продал полный пакет акций компании, сказала я. Открывает что-то новое в Нью-Йорке. Его привлекли к суду? Я кивнула. Вчера, за нападение на офицера. Наверное, ждут результаты от криминалистов. В залоги отказали. Отказали? проворчал Пол. Тогда первым делом готовим документы о рассмотрении законности его ареста, чтобы вытащить его из этой дыры. Затем разнюхаем в окружной прокуратуре, выясним, что там у них есть по делу об убийстве. Похоже, особо предъявить нечего, иначе бы уже предъявили. Пол помолчал. Его лицо полыхало от волнения. Я, как последняя идиотка, распахнула дверцу, и он тут же влез куда не просят. Думаешь, он виновен? Нет, я так не считаю. Это правда. Я так не думала. Мне ничего не было известно. Но даже если он виновен, у него есть право на защиту, так? Пол посмотрел мне прямо в глаза. Тебе придётся поверить в это, иначе не сработает. Понимаю. Я правда понимала. Но в тот момент я как никогда жалела, что ушла из прокуратуры. Всем положена защита. Но это не значит, что эту защиту предоставлю я. Я для себя давным-давно смирилась с этим фактом. Он ещё пару минут разглядывал моё лицо. "А чего ты тогда ждёшь?" спросил он довольным голосом. "Иди и приступай к документам о законности ареста". Я кивнула, постояла немного и нетвёрдой походкой направилась к двери. "И дай мне знать, если не сможешь найти помощника окружного прокурора, который занимается этим делом", крикнул мне вслед пол. "У меня есть знакомые в окружной прокуратуре Бруклина". Когда я добралась до уголовного суда Бруклина, чтобы переговорить с государственным защитником Зака, слушания уже были в полном разгаре. Я позвонила в его контору и оставила голосовое, но мне никто так и не перезвонил. Я какое-то время посидела в заднем ряду, всё ещё приходя в себя после разговора с Полом. В отличие от величественного федерального суда, в Манхэттене, с его темно-красными деревянными стенами и потолками с золоченой отделкой, в этом суде все было сугубо практичным. Здание высокое и современное, а деревянная отделка внутри — сосна медового цвета. Никакой живописи маслом, никакого бремени истории. Зато полным-полно несчастных людей. Зал для слушаний был битком набит, тут же в галерее в бесконечном ожидании толпились ответчики, которых оставили на свободе, адвокаты, родственники и друзья. Нечего общего с самоуверенными, богатыми ответчиками в федеральных слушаниях по делам о мошенничестве, которые всегда влетали в зал заседания в последнюю минуту, слишком занятые, чтобы чего-то ждать. В этом суде большинство людей выглядели уставшими, печальными и испуганными. За барьером, отделяющим суд от ответчиков, в дальнем конце за столом слева сидел прокурор. Коротко стриженная блондинка с кислым выражением лица, причиной которого, возможно, стало облегающее платье с запахом, не льстившее фигуре, а, возможно, должностные обязанности. Если окружная прокуратура хоть чем-то напоминает генеральную, то такие слушания поручают младшим юристам, прежде чем через некоторое время поручить им более престижные задачи — разбираться с преступлениями на сексуальной почве и с уголовными преступлениями, включая убийства. Целый час я наблюдала стремительные монотонные слушания в надежде, что перед судом появится адом род чего-то там. Вместо этого перед моим остекленевшим взором подавались прошения, убирались пункты обвинений, перетасовывались какие-то папки. Вызывались фигуранты следующего дела. Я уже начала подумывать о том, чтобы все бросить, но тут начались следующие слушания. «Дело номер 20-21-345. Рэйм Гарольд. Убийство второй степени», — гаркнул секретарь. Через вращающиеся двери справа, предназначенные для отведчиков заключённых под стражу, завели невероятных размеров мужика с блестящей лысиной и могучими розовыми руками, сплошь покрытыми яркими татуировками. Он даже не шёл, а еле волочил ноги. Такой мог бы вырубить Зака одним взмахом руки. Адвокат, мельтешивший рядом с ним, молодой долговязый парень, кучерявый в очёчках, скорее напоминал профессора литературы, чем защитника по уголовным делам. Он наклонился к своему устрашающего вида клиенту и ласково улыбнулся, а потом сказал что-то, от чего мужик злобно зыркнул на него. Адам Родштейн. Бруклинская служба государственных защитников, ваша честь. А вот и он. Появился новый прокурор, чтобы забрать дело у блондинки, вероятно, потому что это было дело об убийстве. Сейчас в Нью-Йорке меньше трехсот убийств в год. А обвинения в убийстве стали чем-то особенным. Новый прокурор был значительно ниже ростом, чем Адам Ротштейн, но его костюм был тщательно отглажен, да и сам он выглядел куда более отдохнувшим. Новый игрок на поле. Очень полезно, когда тебя вызывают на рассмотрение одного единственного серьёзного дела, а не бросают в людское море мелких преступников, многие из которых, тем не менее, заперты в Райкерс вместе с Заком и этим чудовищным мужиком. Подсудимый признаёт свою вину, спросил судья монотонным гнусавым голосом. Невиновен, заявил подсудимый. Судья продолжал что-то изучать в своих записях. Что по поводу залога? У моего клиента трое детей, и ему нужно возвращаться на работу, пылко начал Адам, звеневшим от переизбытка чувств голосом. Мне так и хотелось сказать: "Притуши фитилёк. Его семья местная. Его уже арестовывали в связи с мелкими хищениями. У него нет машины и паспорта". Он никуда не денется, ваша честь. Ваша честь, это дело об убийстве, возразил прокурор, излучая спокойное моральное превосходство. Я вспомнила, каково быть на его месте, в буквальном смысле возвышаться над всеми в зале. Головокружительное ощущение. Господи, какой же дурой я была, принимая власть, которую мне давало положение, за что-то, чего я добилась сама. «Улики продемонстрируют, что это явная самозащита», — не унимался Адам. «Убийца заявился домой к моему клиенту, вооружившись охотничьим ножом!» Обвиняемый застрелил его еще на подходе к дому на расстоянии более тридцати футов, сообщил прокурор, манерно растягивая слова. «Хотите сказать вашему клиенту, не хватило сил и духа просто запереть входную дверь?» Судья, похоже, не слушал ни одного, ни другого. Назначен залог в двести тысяч. Он ударил молотком, и слушание закончилось. «Что за херотень?» — зарычал подзащитный на Адама, пока его тащили прочь из зала. «Ты чего творишь, мудак?» Плечи Адама поникли. На часах было всего одиннадцать тридцать, когда объявили перерыв на обед. Я подождала, пока Адам собрал свои вещи и последовала за ним на выход. Адам Родштейн, окликнула я его в переполненном вестибюле. Адам остановился, собираясь с духом и готовя себя к очередным нападкам со стороны прокурора или семьи ответчика. Наконец он сделал глубокий вдох и повернулся, выдавив из себя слабую улыбку. Да? Я подруга Зака Грейсона. Начала я не в силах заставить себя произнести, что я его адвокат. Адам наклонил голову на бок, словно бы пытаясь понять, о ком я. Разумеется, у него десятки новых дел ежедневно. К моему удивлению, это заняло всего секунду. «Ах да, Зак». Он шагнул ко мне, его лицо было обеспокоенным. «Вы знали его жену?» «Такой ужас». «Нет». Мы вместе с Заком учились на юрфаке. Потом я работала в отделе по борьбе с мошенничеством в Южном округе, а сейчас ушла в коммерческую контору. Зак попросил меня взять это дело. У меня нет опыта представления клиентов в суде штата и по обвинению в тяжких преступлениях, но отлично. Я передам вам материалы дела, сказал Адам. Если вы работали в Южном округе, то определенно и с этим справитесь. Кроме того, мы с вами знаем, что самое важное — это ресурсы. Я пекусь о своих клиентах как о родных. Он замялся. Спросите мою жену. Она говорит, что это ненормально, но дорогостоящий эксперт во сто крат лучше любой самоотверженности и опыта. Вашим клиентам с вами повезло. Если бы всё решали только добрые намерения, посетовал Адам. Взять, к примеру, Зака. Его должны были выпустить под залог. Вы правы. Мы планируем поставить под сомнение законность его ареста. Мне поможет всё, что вы можете рассказать о слушаниях. Адам заглянул через стеклянное окошко в маленькую комнатку, так называемую переговорную адвокатов. Убедившись, что там никого нет, он придержал для меня дверь. Пойдёмте сюда. Он подождал, пока я войду, вошёл сам, закрыл за собой дверь и только тогда снова заговорил. Судья принимает решение о залоге, исходя из жестокости совершённого преступления. Ребята из окружной прокуратуры умудрились подсунуть ему фотографии с места убийства. Но это создаёт необъективное предубеждение. Так-то оно так, но ничего особенно шокирующего. Да, именно, проворчал Адам. Обвинение о нападении на офицера при исполнении, а ему суют снимки кровавого убийства, на которых запечатлена красивая блондинка. Но прокурор возразил, что я сам упомянул место совершения преступления, когда сказал, что Зак был эмоционально подавлен из-за убийства жены. Раз И судья уже разглядывает фотографии, чтобы оценить обоснованность возражения. Он с отвращением покачал головой. Прошу заметить, это не имеет никакого отношения к слушанию о залоге, где должен рассматриваться исключительно риск побега, закончила я за него мысль, но я понимала, в какую игру играет прокурор. Я и сама раньше в неё играла. Именно побега, воскликнул Адам. Но потом, судя, я взглянул на фото, и нас отбрили. Его будут держать в тюрьме, пока не предъявят обвинения в убийстве. Я скрестила руки. Но это Райкерс. И это чья-то жизнь. Мне тут же захотелось взять свои слова обратно, как я и ожидала, лицо Адама посуровило. Это всегда чья-то жизнь. И, разумеется, он был прав. Слушайте, Я бы попобострее подал жалобу на незаконность удержания под стражей. Как только ему предъявят обвинение в убийстве, ни о каком залоге и речи не будет. А большое жюри предъявит официальное обвинение. Наверняка его отпечатки пальцев есть на той клюшке для гольфа. Это же его клюшка. Добавьте к этому какой-нибудь креативный анализ брызг крови и мелкие супружеские проблемы. И вот у них уже беспроигрышный вариант. Супружеские проблемы? переспросила я. Это вам Заг сказал? Нет, Адам скривился. Но он ведь был женат. В каком браке нет проблем? Он встал и щёлкнул пальцами. А тут ещё и действующий ордер на арест. Не то, чтобы это стало решающим фактором в вопросе о залоге, но ситуацию определённо не улучшило. Ордер. Я почувствовала, как краснеет шея. Зак сказал, что это, наверное, какая-то ошибка, ответил Адам, но в его голосе сквозило сомнение. Прокурор сказал нам только, что ордер был выписан 13 лет назад в Филадельфии за какой-то неуплаченный штраф, даже не за судебно наказуемый проступок. Но в те старые давние времена не было компьютеров, так что никто толком не знает, какое это было нарушение. Зак в упор не помнил, но ему пришлось признать, что в тот момент он действительно жил в Филадельфии, поскольку волей судьбы он уже успел увидеть те жуткие фотографии, ему этого хватило. Вам показалось, что Зак и правда удивился, услышав про тот ордер. Адам довольно долго размышлял над моим вопросом, что меня обнадёжило. Наконец, он ответил. Да, он искренне удивился. Он даже потребовал доказательств. По моему опыту, лжецы обычно так не делают. Это могла быть какая-нибудь ерунда типа жалобы на шум. Он ведь тогда был студентом. Я даже подумывал погасить эту задолженность, но это такая стерина, что нужно ехать лично в Филадельфию, а мне это не по карману. Но ваша фирма ведь сможет кого-то послать? Я бы ещё выяснил, какая прокуратура не унимается с этим делом и почему. Судьи ненавидят, когда им морочат голову по пустыкам. Одного этого хватило бы, чтобы выпустить его под залог. Что вы имеете в виду, спросила я. Зак рассказал вам о помощнике прокурора, который появился на месте преступления. Сказал только, что это был какой-то парень в костюме. Да, помощник прокурора Льюис. Он там на подхвате в делах по убийствам. Помощник из бюро предварительной оценки, который изначально занимался делом с Зака, мимоходом оговорился, что Льюиса вообще в тот вечер не должно было быть на вызове или что-то типа того. Я почти уже уболтал его на то, чтобы обвинения вообще отозвали, учитывая произошедшее с женой Зака. Но тут он позвонил этому самому Льюису и весь разговор насмарку. Очевидно, убийство в центр слоп резонансное дело, но у меня появилось ощущение, что кто-то дополнительно поддаёт жару. Он был прав. Дело Зака было из разряда тех, которые бюро предварительной оценки отфутболивало постоянно. Преследование, если уж поразмыслить, было инициировано из-за накала эмоций на месте преступления. А что, по-вашему, на самом деле происходит? спросила я. Это политика. Бруклинский окружной прокурор собрался в этом году в отставку. Насколько я слышал, началась подковёрная борьба за место его преемника. Но Льюис, помощник окружного прокурора, тут ни при чём, слишком мелкая сошка. От этого выигрывает кто-то другой. Такое громкое дело. Может помочь кому-то сделать карьеру? Он взглянул на часы. Мне нужно перекусить, прежде чем снова вернуться сюда. Но если я могу ещё чем-то вам помочь, дайте знать. Спасибо, поблагодарила я. Я очень ценю вашу помощь. Адам направился к двери, но замешкался и обернулся. Так или иначе, я не думаю, что Зак убил жену. И они такой доверчивый, как может показаться. Давайте взглянем правде в лицо. Большинство моих клиентов виновны, как я не знаю кто.